Глава 8. Рената проснулась рано, и это было совершенно ни к чему. Поезд уходил только к вечеру. Она собиралась взять билет на скоростной экспресс. Так что незачем ей было рано просыпаться. Все равно предстояло как-то протянуть время до отъезда. Рената боялась, что ночь в этой квартире окажется для нее тяжелой. Все-таки здесь даже стены были пронизаны воспоминаниями, которые теперь должны были бы восприниматься ею как мучительные но ничего подобного она не чувствовала. Даже наоборот, всю ночь ей снилось что-то легкое и ласковое, как слова Винсента в письме, ведь они тоже не доставили ей боли. Рената снова зажмурилась, потянулась и попыталась вспомнить, что же было там во сне. Вспомнить этого она не смогла, но не расстроилась, а только улыбнулась, потом вспомнится. Раз уж предстояло как-то проводить время, лучше всего было выйти на улицу. День выдался солнечный, и ей явно полезна была сейчас такая прогулка. То есть не ей, конечно, а ребенку. Ехать в центр города не хотелось, и она пошла в Братцевский парк, который находился рядом с домом. И это тоже было ново для нее, то, что она не боится идти туда одна, хотя они с Винсентом часто гуляли в этом парке, и его дорожки, его деревья были поэтому также пронизаны воспоминаниями, как пронизаны ими были стены в их недолгом общем доме. Парк был единственной старинной частью этого спального района. Судя по усадебному дворцу, да и по живописному расположению всего парка на высоком склоне над рекой Сходней, когда-то здесь было загородное имение, и принадлежало оно какому-нибудь весьма состоятельному дворянскому семейству. Это было понятно уже потому, с каким вкусом был выстроен дворец. У Ренаты, как и у любого жителя Петербурга, гласно такие приметы был наметанный. Но все-таки каждый раз, когда они с Винсентом гуляли здесь, она не забывала ему сказать, что с летним садом этот парк, конечно, не сравнить. Он не спорил, только улыбался и сжимал ее руку. И вот теперь она шла по центральной аллее Братцева одна. Осенние листья светились у нее над головой, а легкие их тени играли под ногами. «Как странно совпало», — думала Рената наступая на эти нежные тени каким-то непредсказуемым, но не случайным порядком. Ведь я что угодно могла предполагать про эту квартиру, только не то, что она оставлена мне, да еще вот так, с документом. Зачем Винсент все-таки это сделал? И тут же она ответила себе, «Да ведь он сам об этом написал. Как он написал, так и есть». «Это была правда». Винсент никогда не говорил того, что не считал правдой. Во всяком случае, ей никогда. «В самом деле он странный, этот город», — подумала Рената. «Не зря я сразу те слова вспомнила про странно приимный дом. Потому он меня в этот раз так легко и принял». Вдруг догадалась она. «Ну да, я ведь теперь тоже странность. И еще какая!» Эта неожиданная догадка поразила ее своей точностью. Рената всегда считала себя типичным образчиком того, что принято называть скучнейшей нормой. Вся ее жизнь была сплошная обыденность. Во всяком случае, она была уверена, что это так. И вдруг именно сейчас она представила, как увидел бы ее любой нормальный посторонний человек, если бы она вздумала пересказать ему обстоятельства своей жизни. В юности влюбилась в мужчину, который и в мыслях не держал в нее влюбляться. Рассталась из-за этого с женихом, однако родила все же от жениха, но ему об этом даже не сообщила. Двадцать с лишним лет жила после этого как во сне, как в зачарованном царстве. Теперь она понимала это так ясно, что ее не смущала даже красивость такого сравнения а потом вдруг влюбилась в юношу, в мальчика почти, точно как принцесса из сказки влюбляется в сказочного же принца, безоглядно и самозабвенно, в полной готовности ко всему, и решила родить от него ребенка, хотя он умер. И все это, весь этот полный набор странностей воплотился в ее жизни без тени сомнений и колебаний. Стоит ли удивляться, что ей так легко нашлось место в Москве, в этом странно приимном городе? День был воскресный. Парк был полон гуляющих. Мимо Ренаты, чуть не сбив ее с ног, принеслась стайка детей. Один из них катил на блестящем самокате. Она инстинктивно отшатнулась от них и поспешила свернуть боковую аллею, которая вела к парковой ротонде. Здесь, по крайней мере, было тихо. То есть не тихо, конечно. Совсем рядом гудела московская кольцевая дорога. Но хотя бы малолюдно. Вернее, совсем никого здесь не было. Ротонда, под купол которой Рената вошла, была облезлая, давно не штукатуренная, но классическая простота и строгость ее форм все равно поражала воображение. Рената села в ротонде на скамейку, закрыла глаза. Ей хотелось думать и думать об уже произошедшем и еще происходящем в ее жизни. Ей необходимо было думать об этом долго и созерцательно. «Помогите!» – вдруг услышала она и, вздрогнув, открыла глаза. Кричал мужчина. И Рената сразу же увидела его на повороте аллеи близ ротонды. Он придерживал за плечи невысокую женщину, и даже на расстоянии было видно, как она бледна и как подгибаются у нее колени. Реакция на такие события у Ренаты была ровно такая, как у всякого нормального врача. Она бросилась к мужчине и женщине. «Помогите!» – повторил он, едва завидев Ренату. В его голосе ясно слышалось отчаяние. «Что с ней?» просила Рената. Она идти может? Или вы? Можете вы ее до ратонды довести, донести?» «Не знаю», растерянно произнес мужчина. «Я донесу». Он был полноватый, одышливый, но высокий и, кажется, довольно сильный. Во всяком случае, хоть он и не подхватил женщину на руки каким-нибудь романтическим образом, но не довел, а в самом деле донес ее до ротонды. Ее ноги почти не касались земли. Когда женщина была уложена на скамейку, Рената легонько похлопала ее по щекам. Щеки были бледные и отечные. И не только щеки. Все ее лицо было одутловатым. Природа такой одутловатости была Ренате понятна. На всякий случай она пощупала ее колени, лодыжки. Все это тоже оттекло сильнейшим образом. «Вы ее муж? Она что, беременна?» – спросила Рената. «Сколько ей лет?» Женщина была маленькая и худая, точнее, тонкая и явно не молоденькая. Впрочем, точный возраст определить при ее бессознательном состоянии было затруднительно. «Сорок!» – растерянно пробормотал мужчина. «Сорок ей! Ну да! Муж! Беременная! Да! А как вы догадались? Еще же не видно!» «К сожалению, видно!» – вздохнула Рената. «Гистос у нее не диагностировали, не знаете?» «Не знаю», – так же растерянно произнес мужчина и с отчаянием добавил. «Ничего у нее не диагностировали! Она и у врача ни разу не была!» Обычно сорокалетние женщины относились к своей беременности более трепетно, но и примеров абсолютной безответственности Рената тоже повидала достаточно. Поэтому она не стала пенять незнакомым людям на неправильность их поведения. Тем более, что один из этих людей вообще лежал без чувств. Впрочем, как раз в эту минуту ресницы у женщины дрогнули. Глаза приоткрылись, они были черные, как ночь. Как две ночи. Ни с того ни с сего, подумала Рената. Видимо, собственная беременность повлияла на нее неожиданным образом. Она стала склонна к банальным определениям. Это была единственная примета беременности, которая ее не радовала. Взгляд женщины быстро становился осмысленным, и сразу же в нем начала плескаться тревога. «Вам лучше?» – спросила Рената. «Головокружения часто бывают?» «Часто», – ответил вместо нее муж. «В любую минуту обморок. Я ее одну никуда не отпускаю. Головные боли?» «Да», – тихо ответила женщина. Все время голова болит. Давление повышенное. Женщина молчала. Не меряет она давление, уныло проговорил муж. Рената взяла женщину за руку. Пульс был частый, тоже тревожный, но это еще ничего не значило. А вот если на фоне отеков повышено давление... Вам срочно надо в больницу, сказала Рената. Вы можете потерять ребенка. На самом деле можно было потерять не только ребенка, но и жизнь. Но говорить об этом она не стала. «Нет!» – с неожиданной страстью воскликнула женщина. И тут же сникла, словно этим восклицанием исчерпала все свои силы. «Это не обязательно случится», – успокаивающим тоном сказала Рената. «Но если вы не ляжете в стационар, то с большой вероятностью. Не буду утомлять вас терминами», – обернулась она к мужу. Но поверьте, откладывать госпитализацию нельзя. Что у женщины гистос, а в перспективе, возможно, и приэклолампсия, было для Ренаты так же очевидно, как и то, что вне больницы ее с такими показаниями оставлять нельзя. Женщина снова закрыла глаза, как будто взгляд на этот мир был для нее тягостным. «Не хочет она в больницу», — так же уныло произнес муж. «Хоть режь ее». «К врачу даже не хочет обратиться, понимаете?» «Понимаю», — серьезно кивнула Рената. В действительности подобное поведение за все годы ее работы так и не стало ей понятно, но сталкивалась она с ним в последнее время все чаще. «В воду собирается рожать», — понизив голос, спросила она у мужа. «А как вы догадались?» — удивился он. «Ну да, наставника завела». Если бы хоть в ванну, я бы дистиллированную воду налил, реанимобиль под окно вызвал. Хоть как-то бы, а то ведь в море собирается, представляете? Наставник сволочь, убить его мало, научил ее, что в Крыму чего-то там есть сакральное, и рожать поэтому надо в Черное море. А что там есть в Крыму этом, кроме заразы? «Скажите еще спасибо, что ее в священную реку Ганг рожать не отправляют. Вот там действительно зараза, причем экзотическая». Несмотря на серьезность ситуации, Рената улыбнулась. Ее улыбка явно приободрила собеседника. «Поговорите с ней, а?» – попросил он. «Вы же врач, правильно? И знаете, вы такое доверие вызываете! Поговорите! Очень вас прошу!» «Я тут рядышком постою!» Он поспешно вышел из ротонды. Никакого желания беседовать с его женой Рената не испытывала. Она не ошиблась, вспомнив, что подобное отношение женщин к своей беременности встречается ей как врачу в последнее время все чаще. Необходимость рожать в воду или в домашней постели, вокруг которой непременно следует расставить церковные свечи, или сидя на корточках, потому что так рожали наши мудрые предки. Всего этого она слышала от своих пациенток немало. И когда она это слышала, то думала только об одном, что у всех этих женщин словно бы вынули изнутри какой-то стержень, на котором держится здравость ума, живая ясность взгляда на жизнь, да и сама способность жить на этом свете. Переубеждать их было ей неинтересно, но делать это приходилось все чаще. Женщина тем временем села, лицо ее чуть-чуть порозовело. «Прекратилось головокружение?» – спросила Рената, садясь рядом с ней. «Кажется, да», – неуверенно ответила та. «У меня не так уж часто обмороки бывают. Зря Виталик говорит». Виталиком, по всей видимости, звали ее мужа. Рената чуть заметно улыбнулась. Горячность и извиняющиеся интонации, с которыми женщина пыталась объяснить свое возмутительное поведение, звучали обнадеживающе. «А ваше имя можно узнать?» – поинтересовалась она. «Иначе неловко разговаривать. Я Рената Кирилловна». «Алевтина Иннокентьевна? Ну, лучше просто Тина». Она была такая хрупкая, такая трепетная, что тяжеловесное имя и отчество ей в самом деле не подходили. «Тина, ведь это у вас первая удачная беременность?» Спросила Рената. Та молча кивнула. «И вы наверняка очень ее хотели!» Тина поспешно отвернулась. Можно было не сомневаться, что на глазах у нее выступили слезы. Точно так же можно было не сомневаться и в том, что беременности этой она не просто хотела, а мечтала о ней, как о самом большом счастье. «Я очень...» Наконец проговорила она, снова поворачиваясь к Ренате. Сквозь линзы слез ее глаза и так огромные, казались еще больше. Тогда в чем же дело? «В каком смысле в чем?» – недоуменно спросила Тина. «Почему вы не хотите ее сохранить?» «Я не хочу!» – воскликнула она. «Да я же! Я ничего другого! Господи!» «Да я только про ребенка и думаю!» «Не обольщайтесь на свой счет!» Пожала плечами Рената. «Вы думаете не столько о ребенке, сколько о себе!» «Ну что вы такое говорите?» Ошеломленно произнесла Тина. «Что есть, то и говорю!» Жестко отрезала Рената. «Вы, судя по всему, человек увлекающийся, причем увлечение у вас определенного толка, и все эти возвышенные игры...» «Роды в сакральную воду и... и прочее в том же духе – ваше очередное увлечение. Но одно дело – расставить у себя в квартире тарелочку с благовониями, и совсем другое – рисковать ради подобных увлечений жизнью своего ребенка. Это уже, извините, просто непорядочно». «Но я же не хочу рисковать!» – со слезами в голосе проговорила Тина. «Я же наоборот! Если бы вы знали, сколько у меня выкидышей было!» «А тогда ведь я и в больнице лежала, и все-все, что врачи говорили, делала. И все равно я потому теперь к врачам и не хочу. Ничего же они не могут, только организм медикаментами травить. А наставник меня ободряет», — серьезно добавила она. Последняя фраза была произнесена тоном наивного и немного, не слишком, но достаточно капризного ребенка. Обходиться с такими женщинами было нетрудно, и Рената знала, что умеет это делать. Правильное сочетание доверительности и решительности в голосе, и их мысли потекут в нужном направлении. «Возможно, никакие медикаменты вам не понадобятся», – уверенно сказала Рената. «Но постоянный медицинский контроль понадобится точно». «Срок у вас, наверное, недель 15?» «16». «Скоро ребенок начнет шевелиться». «Вероятно, он уже шевелится». «Но вы этого еще не чувствуете». «А шевеление его надо контролировать». «Нет ли у него гипоксии?» «То есть, дышит ли он?» «Для этого даже одного стетоскопа мало». «Не говоря про сакральные выслушивание руками», «которые, видимо, производит ваш наставник». «Нужна доплерометрия, кардиотокография». Тина слушала завороженно, как первоклассница, чуть не с открытым ртом. Непонятно, что именно так на нее действовало. Ринатин тон или медицинские термины. Но это было и неважно. Следовало ковать железо, пока горячо. Рената продолжила. «Может быть, понадобится небольшая терапия для маточно-плацентарного кровотока. Но, повторяю, не обязательно». «А откуда вы узнали, что у меня дома тарелочки с благовониями расставлены?» неожиданно спросила Тина. «Откуда случайно встреченная в парке женщина знает, что такое доплерометрия и маточно-плацентарный кровоток?» ее не заинтересовало. «Вы не первая беременная, которая уповает на расхожую эзотерику», сказала Рената. «И, к сожалению, также не первая, кто обращается к врачам слишком поздно». «Я не знаю», проговорила Тина. В ее голосе уже не слышалось ни горячности, ни слез. Она посмотрела на Ринату вопросительно. «Вы думаете, это поможет?» «Что это?» «Если я к врачу пойду». «Вы так говорите, словно речь идет о походе к чудотворной иконе», улыбнулась Рената. «Обратиться к врачу – это просто норма, житейская норма». «А можно я к вам обращусь?» спросила Тина. «Вы ведь врач, правда?» «Правда», — кивнула Рената. «Но обратиться ко мне вряд ли получится. Я живу в Петербурге. Сегодня уезжаю. Разве что, когда рожать будете», — улыбнулась она. «Можете к нам в больницу приехать, если вам не покажется это странным». «Мне ничего странным не покажется», — вздохнула Тина. «И Виталик меня куда угодно готов отвезти, хоть в Англию, хоть даже на Марс». «Да я и сама куда угодно готова!» «Я растерялась, понимаете?» Она шмыгнула носом, как маленькая. «Вот вы сказали, я увлекающаяся!» «А я не увлекающаяся, а просто подверженная влиянием!» «Виталик говорит, что я без царя в голове и что у меня нет характера!» «Но если вдуматься, у него и у самого его нет, хотя он успешный и все такое!» Рената поняла, что разговор уходит слишком далеко от темы. Неизвестно, имелся ли царь в голове у Тининого мужа, но у нее самой такового не было точно. Поэтому ее легко заносило куда угодно. «Я попрошу вашего мужа, чтобы он вызвал скорую прямо сюда». Не вопросительно, а утвердительно сказала она, вставая со скамейки. «И оставлю вам свою визитку. Если в самом деле надумаете в Петербурге рожать, милости прошу». Правда, протягивая Тине карточку, Рената вспомнила, что сама к тому времени, возможно, будет уже не на работе, а в декрете. Да и вообще неизвестно, где она будет. Но сообщать об этом Тине она сочла необязательно. В конце концов, вряд ли та действительно отправится в Питер ради родов в какой-то неизвестной клинике. «Не надо скорую», – покачала головой Тина. «Он меня и так отвезет. Хоть прямо отсюда в Лондон». «Ну вот и прекрасно» сказала Рената. «Счастлива вам, Тина! Все у вас будет хорошо!» «Вы правда так думаете?» с надеждой спросила она. «Уверена!» Кивнув Тине на прощание, Рената вышла из ротонды. Виталик ожидал у поворота аллеи и сразу бросился к ней. «Ну что?» торопливо спросил он. «Отвезите ее в больницу», сказала Рената. «Прямо сейчас, пока она не передумала». Вы знаете какую-нибудь приличную клинику?» «Господи!», Господи — воскликнул он. «Да я! Да я уже все про эти дела знаю! Я же ей что только не предлагал! Где сама Алла Пугачева, то есть дочка ее, это как там? Да я ее куда угодно!» «Куда угодно не надо!» — улыбнулась Рената. «Дочь Пугачевой, мне кажется, рожала в Англии. Туда вы еще успеете свою жену отвезти». «А сейчас время дорого. Везите куда-нибудь поближе. Главное, поторопитесь!» Забыв обо всем, супруг бросился к Тине в ротонду, а Рената направилась к выходу из парка. Прогулка, конечно, получилась не такая созерцательная, как она предполагала, но, может, это было и хорошо. Участвовать в простых и внешних, даже посторонних событиях было ей сейчас более необходимо, чем копаться в собственной душе.